Глава вторая. Кухня. Маленький огород в большом городе. Совершенно не обязательно жить в загородном доме или иметь домик в деревне, чтобы выращивать для себя и своей семьи хотя бы пряные травы или зелень. Понятно, что картошку или яблоню на подоконнике не вырастешь, хотя всякие умельцы встречаются, но в условиях квартиры вполне можно организовать мини-версию огорода. На собственном опыте, Мы выяснили, что даже без сногсшибательных задатков садовода можно выращивать микрозелень, травы, лук и чеснок, землянику, болгарский перец. А сколько же можно сделать, если у вас такие задатки есть? Помимо широко известного терапевтического эффекта от самого процесса выращивания растений, вы сможете обеспечить себя зеленью и какими-то видами овощей самостоятельно. Для этого нужно не так много усилий, как сперва может показаться. Обычно для мини-огорода в условиях квартиры Требуются подоконники и балконы — самые освещенные места в вашем доме. Однако есть и растения, которые не любят прямой свет. Они будут себя прекрасно чувствовать в вашей квартире, даже если вы не принадлежите к числу счастливых обладателей, вечно залитых солнцем террас и веранд. Для серьезного урожая не только летом, но и зимой, а также в случае, если на вашей широте лето короткое, вам понадобится дополнительно обзавестись светолампой. Убедитесь, что ваш выбор — Пал на самую энергоэффективную диодную версию и приступайте к этому увлекательному процессу. Если лампы у вас нет, вы точно можете позволить себе хотя бы пряный уголок. Он не требует никакого серьезного ухода и совсем не обязательно быть домохозяйкой или домохозяином, чтобы такой уголок свел буйным цветом. Огромное преимущество трав, выращенных в домашних условиях, в том, что вы будете уверены, что вместе с выращенной вами зеленью вы не потребляете коктейль из всевозможных пестицидов, которые травы, к слову, впитывают особенно охотно. Вы также сэкономите огромное количество пластиковой упаковки, в которой обычно продаётся зелень. Это большое подспорье как для собственного здоровья, так и для здоровья окружающей среды. Свой пряный уголок не только сэкономит вам время на походы в магазин за базиликом и мятой, но и придаст быту очарование. Ведь сбор трав даже у себя на подоконнике намного приятнее, чем покупка неясно когда срезанных, уже упакованных пучков. Кроме того, упакованные, выращенные в промышленных условиях травы доставляют за многие сотни километров на овощные базы и затем прилавки магазинов. Поэтому пучок укропа с вашего собственного подоконника экономит помимо вашего времени, денег и упаковки, еще и топливо. Ну и, конечно, выращивать хоть самую малую часть собственной еды еще и приятно. Если же у вас есть дети, ваш домашний мини-огород даст им ценный навык ухода за растениями и понимание того, откуда берется еда. В общем, одни бонусы. Вывод. Начните с самого малого. Высадите самые простые в уходе травы. Когда в ходе экспериментов вы поймете, насколько вам хватает естественного освещения и сколько трав и других растений вы готовы выращивать дома, приобретайте по необходимости фитолампу, поддержку знающих садоводов и наслаждайтесь полезной зеленью, у себя дома. Куда стекло стекло, и почему жесть — это жесть. Не можете жить без газированных напитков? Вообще диетологи крайне невысокого о них мнения. Но если вам повезло иметь невероятное здоровье, и этот вопрос для вас не стоит, есть вероятность, что однажды встанет вопрос другой. Взять ли напиток в алюминиевой банке или стеклянной бутылке? И то, и другое вроде бы подлежит многократной переработке. При этом металл и стекло — единственные материалы, которые гипотетически можно перерабатывать бесконечно. Тем не менее, одинаково ли они экологичны? Алюминиевые банки являются наиболее приспособленным к переработке продуктом. Их легко превратить в новые банки, и для их перерождения в новый кусок алюминия требуется меньше энергии, чем для переработки стекла. Для переработки алюминия Требуется всего 5% энергии, которая затрачивается для производства этого металла в первый раз из глинозема. А в атмосферу выбрасывается в десятки раз меньше вредных газов. Интересный факт. Несмотря на недавнее открытие широкой общественности, это факт, что внутри алюминиевых банок есть тонкий пластиковый слой для защиты металла от окисления. Он сгорает при переработке, и необходим, чтобы защитить кислое содержимое банки от контакта с алюминием, а ваш организм, от оксидов алюминия. Зато производство первичного стекла условно более экологично, чем производство первичного алюминия. Стекло получается из песка и гравия, алюминий — из боксита. Правда, есть одно «но». За песок в Мериду целые войны, которые изменяют облик планеты. Практически любая постройка в наше время требует наличия песка, так как он входит в состав всего нам столь необходимого — стекла, цемента — кремниевых чипов для наших гаджетов. После воздуха и воды песок самый используемый человечеством ресурс. Согласно данным ООН, человечество ежегодно потребляет более 40 миллиардов тонн песка. И эта цифра растет, в то время как количество доступного песка становится все меньше. Материал для искусственных островов Дубая, например, покупается у Австралии. А развивающийся Сингапур стоил соседней Индонезии более 20 островов, которые исчезли с лица земли, вместе со всей флорой и фауной, их населявшей. Растущий спрос превращает добычу песка в настоящую войну, в которой гибнут люди. Дельцов, орудующих на черном рынке песка, называют песочной мафией. Что касается добычи бокситов для алюминиевых банок, она в основном ведется в Гвинеи, Австралии, Бразилии, Вьетнаме, Индии, России и Индонезии. То есть баночка газировки может проделать к вам путь самой Гвинеи, представляете? В этом смысле прилавки с напитками можно рассматривать как какое-то абсурдное соревнование, в котором победит тот, чья банка – чемпион по размеру ущерба окружающей среде. Пара слов о транспортировке. Стеклянные бутылки определенно тяжелее алюминиевых банок, а чем тяжелее продукт, тем больше топлива требуется на его перевозку. Таким образом, если оценивать только перевозку конечного продукта, углеродный след алюминиевых банок меньше. Интересный факт. Углеродный след — это общее количество выбросов парниковых газов, метана и co 2 вызванное любой деятельностью, связанной с жизненным циклом продукта, от добычи сырья до утилизации его останков. У обоих материалов есть свои плюсы и минусы, но в целом стекло считается более экологичным, несмотря на то, что оно тяжелее в транспортировке. Дело в том, что при его производстве выбрасывается почти вдвое меньше прониковых газов, чем при производстве банок из алюминия. При этом, если стекло при желании можно использовать повторно, то это точно невозможно в случае с алюминием. Ситуация, однако, резко меняется, если в алюминиевых банках есть вторичный алюминий. Чем выше его содержание, тем больше начинает выигрывать этот вид тары. Например, если в вашей банке содержится 50% переработанного алюминия, она уже сильно предпочтительнее, чем стеклянная бутылка. Объясняется это тем, что при переработке алюминия выбрасывается гораздо меньше пресловутых парниковых газов, чем при производстве алюминия из бокситов. На банках, реализуемых в России, никакого указания содержания вторичного алюминия мы не видели, но если вы такие найдете, это везение. Вывод. Далеко не всегда можно найти простые ответы на вопросы, что более экологично из двух товаров. Но тем интереснее узнавать все больше и больше об удивительном мире природы и ее ресурсах, из которых мы производим благо цивилизации. В любом случае, чтобы вы не выбрали, сдайте пустую упаковку от напитка на переработку, чтобы дать материалам вторую жизнь. И там, где это возможно, старайтесь выбирать местные напитки, так как их экологический след ниже. Чай. Развесной, сэр. Если вы всерьез выбираете, какие чайные пакетики лучше, в бумажной или фольгированной упаковке, какого бренда, в привычной форме или разрекламированные пирамидки, мы сэкономим ваше время. разница между ними минимум. И вообще пакетированный чай лучше не пить. Причин на это целый список. Вывод. Мы рекомендуем вам пить исключительно развесной чай. И пусть вас не пугает кажущееся неудобство. Его можно заварить в чайнике, В ложке ситечки, в самой кружке, наконец. Причина номер один. Качество чая. Все чайные бренды, которые вы видите на полках магазинов, кроме чая китайского, краснодарского или азербайджанского, закупают сырье в Шри-Ланке на одних и тех же плантациях. Дальше дело уже за чудесами маркетинга и упаковки. Бренд от бренда может не отличаться вообще ничем. Если хотите разглядеть реальную разницу, смотреть надо именно на сорт чая. Сорты чая принципиально отличаются категорией чайного листа, то есть его размером. Логика такова. Чем крупнее лист, тем дороже он стоит. Крупный лист никто и никогда не догадается положить в чайный пакет. Это всегда рассыпной чай. Существует целая градация чайных категорий, внизу которой находится чайная пыль, самые мелкие частицы листьев, дающие крепкую заварку. К слову, обычная пыль там тоже содержится, так как сушат подобный материал зачастую в не самых стерильных условиях. Именно таков состав чайных пакетиков. В пакетиках также часто содержатся красители и ароматизаторы, благодаря которым цвет и запах чая более насыщены. Причина номер два. Чайные пакеты – это всегда отходы. Если это минималистичный, уже не модный вариант, то это чайный пакетик, состоящий из бумаги, скрепки, бумажной бирки и хлопковой нити. И это каждый пакетик, и это все на выброс. Если это активно рекламируемые эксклюзивные пакетики в индивидуальной фольгированной упаковке, то к этому списку добавляется неперерабатываемая упаковка от каждого пакетика. Причина номер три. Премиальный суп из микропластика. В усиленно рекламируемом в последнее время премиальном варианте чайный пакетик эволюционировал в пирамидку из пластика, нейлона, который вы завариваете в кипятке. Пирамидки появились на рынке чая в 2006 году и сразу стали премиум-версией обычного пакетика. В ходе одного канадского исследования было обнаружено 3,1 миллиарда наночастиц пластика в такой чашке чая плюс 11,6 миллиарда частиц более крупного и, как считается, более безопасного для организма микроразмера. И это от одной только пирамидки в одной чашке. Исследователи пошли дальше и предложили этот раствор дафниям, мелкие водные ракообразные, населяющие водоемы. Те надулись и начали кружить по аквариуму, выказывая крайний стресс. Воздействие того же самого раствора на людей пока не исследовалось, но простор для воображения велик. Причина номер четыре. Даже обычные бумажные чайные пакеты могут делаться с добавлением пластика полипропилена, пи, -пи. Очень тонкая полипропиленовая сеть добавляется в бумагу для прочности пакета. И нет, не все производители открыто об этом заявляют. Поэтому, если вы ищете чай высокого качества, вам за рассыпным. Интересный факт. При заваривании рассыпного чая рекомендуется сливать первую воду, чтобы смыть ту самую пыль. В случае с пакетированным чаем такой способ не актуален. Меньшее из мясных зол Если вы принадлежите к тем людям, для которых вопрос мясоедения или вегетарианства открыт, то наверняка ищите весомые аргументы за и против обоих вариантов. В этой главе мы затронем экологический аспект, сознательно не касаясь вопросов здоровья, так как убеждены, на эти темы можно делать авторитетные заявления, только имея медицинское образование. Обычно сравнительные исследования этих двух видов питания ограничиваются оценкой выброса парниковых газов, углекислого газа диоксида азота и метана, которые входят в уравнение изменяющегося климата. Эту цепочку, однако, необходимо расширить, включив в нее весь углеродный след продукта, в который входит производство, транспортировка, хранение, а также выброшенная еда. Важно не забывать и про площади, необходимые под фермы, пастбище и поля, про весь цикл производства удобрений и корма для животных, так как это все целые отдельные отрасли промышленности. Плюс не забывать вопрос этики, Того, насколько достойные условия мы обеспечиваем животным, которых потребляем в пищу. Давайте рассмотрим эти аспекты по порядку. Вроде бы на фермах животные занимают очень мало места, но одними фермами место не ограничивается. 33% мировых пахотных земель используется совсем не для пастбищ, а для выращивания кормов. Это в основном злаковые культуры. И это усредненная цифра. В Европейском Союзе, например, 60% всех выращиваемых злаков идут на корм животным. При этом есть злаки в три раза выгоднее с точки зрения количества получаемых калорий, чем кормить ими животных и есть их мясо. На каждые 100 калорий скормленных животным злаков приходится по 17-30 калорий от полученного мяса. Именно поэтому съедать выращенные злаки – наиболее питательный вариант в условиях нехватки пищи. С этой точки зрения животноводство должно быть организовано так, что животные не стоят в стойлах, поедая корм из злаковых, а пасутся на разнотравных пастбищах и в целом питаются теми частями урожая, которыми человек не питается. Но так никто не делает. Кроме злаковых, кстати, скот кормят, например, соей. 90% мирового урожая сои идет на животноводческие фермы. А между тем, культивация сои – одна из основных причин вырубки лесов в Южной Америке, а также процесс, требующий огромного количества пестицидов, инсектицидов. Кстати, даже текущих 33% занятых посевных площадей хватает в обрез. Если спрос на мясо, а значит на корм для животных, продолжит расти, придется этот процент увеличить или вести сельское хозяйство более интенсивно, применяя больше удобрений и пестицидов. Последнее, согласно данным продовольственной организации ООН, уже невозможно. Мы вышли на плато в эффективности этих химикатов. Единственный возможный вариант – Расширение площади пахотных земель ведет к высвобождению углерода, который хранит почва, в атмосферу в процессе неизбежного газообмена между ними, а значит, усилению парникового эффекта и потери биоразнообразия, потому что расчищаться под такие земли будут леса и луга. Скота на нашей планете давно больше, чем диких животных. Причем количество последних, согласно Индексу живой планеты, разработанному и обновляемому Всемирным фондом дикой природы WWF, стремительнейшим образом сокращается именно из-за вырубки леса и осушения болот, которые мы, как вид, предпринимаем, чтобы скота у нас было еще больше. Весь наш скот не только вытесняет все прочие виды, превращая красивую и некогда биоразнообразную планету в пастбище, но и, кстати, неплохо вкладывается в изменение климата просто самим фактом своего пищеварения и жизнедеятельности. Это может показаться шуткой, но кишечные газы орд скота, а точнее метан, также фактор изменения климата планеты наряду с другими источниками парниковых газов. Институт мировых ресурсов, World Resources Institute, оценивает перспективы для климата вполне однозначно. Если человечество будет потреблять мясо в таких же количествах и производить его таким же образом, то парниковых выбросов одного только сельского хозяйства, чтобы обслужить эту гигантскую индустрию, хватит, чтобы пересечь пороговую черту изменения климата в полтора градуса по Цельсию. Разные виды мяса, имеют разный углеродный след. И это логично. Животных кормят разными кормами, и они занимают разную площадь. Баранина и говядина лидируют в этом хит-параде. За ними идёт свинина, курица и рыба. Производство говядины требует в 20 раз больше земли и выбрасывает во столько же раз больше парниковых газов на грамм полученного белка, чем выращивание бобовых, и в 10 раз, чем производство куриного мяса. Вывод. Если вы никак не можете отказаться от мяса, снести его потребление и заменить его на мясо курицы. Если вы готовы рассмотреть альтернативы, вот вам немного мотивирующих цифр. Углеродный след мясоедения примерно на 46-50% выше рыбной диеты, на 54% выше вегетарианства и на 102% выше веганства. Интересный факт. Чтобы избежать путаницы, разберемся в терминах. Вегетарианцы — это те, кто не ест мясо любых существ, в том числе морепродуктов, икру, а также, например, желатин, получаемый из костей животных. Веганы не едят продуктов животного происхождения в принципе. Кроме ранее перечисленного, это молоко и все молочные продукты, яйца, мед. Однако, помимо цифр и статистики, есть еще вопрос насущный. Вопрос этики, то есть того, как мы относимся к тем существам, которых используем и едим. Цикл жизни животного на ферме похож на кругиада Уданте, Только заканчивается всё не раем, а бойни, на которой животных режут живьём, разве что слегка оглушают. Многие оправдывают данную конвейерную жестокость тем, что они выращены специально для таких целей и не отлавливаются где-нибудь в дикой природе. Да, мы не забираем животных из дикой природы, но это никак не оправдывает того, что мы содержим их в неестественных для них и их потребностей и условиях. Коров и свиней не держат на лугах. Они всю жизнь стоят в стойлах и дуются автоматами. И забиваем полуживыми. Например, чтобы корова давала молоко, её ежегодно оплодотворяют, а теляту возят на ту же бойню, хотя, казалось бы, молоко — продукт невинный. С цыплятами история точно такая же. Если на птицеферме вылупляются петушки, то они летят в мясорубку. Никому не нужен биоматериал, не способный снести яйцо. А кормить его, пока он наберёт массу, слишком долго и накладно. Для этого есть специальные бройлерные породы. Вот и ждёт пушистика, в котором день от роду Либо птицерезка, либо газ. И это все легальная практика, а не какой-то эксцесс. Человечество в целом признает такой способ взаимоотношений с нашими братьями по планете практической нормой. Вопрос уже в том, как считает каждый из нас. Вывод. Если вы относитесь к числу людей, которые не считают это нормой, выход из ситуации есть. Отказаться от продуктов, полученных таким способом. Покупать яйца удачников и небольших фермеров, Отказаться от мяса настолько, насколько это для вас возможно. Оставить мясо с наименьшим углеродным следом и, по возможности, с маленьких ферм, где шанс наличия человеческого отношения к животным выше. Картофельная толерантность. А знали ли вы, что некрасивые овощи и фрукты остаются на полках дольше своих привлекательных собратьев и из магазинов в основном отправляются не в заветные холодильники, а прямиком на свалки? Вот уж точно кто страдает от комплекса неполноценности. Возможно, вы слышали выражение «спасать некрасивые фрукты и овощи», и оно вызывает у вас ассоциации со спасением одиноких бананов с магазинных полок. Это трогательная и вместе с тем очень важная инициатива, направленная на уменьшение количества выбрасываемой еды, и в нашей стране пока из всей разнообразной овощной истории хоть как-то известна только она. А всё потому, что в какой-то момент где-то на земном шаре выяснилось, одинокие, никем не купленные бананы, так и не найдя себе пару, выбрасываются на свалку. Надо сказать, мы не раз заставали торговые сети с поличным. Одинокие бананы выбираются из коробок заблаговременно, до того, как у покупателей появилась бы возможность их купить, так как они считаются, увы, не кондицией. На самом деле, бананы – это символ продуктов, которые, будучи в полном порядке, прямо с полок магазина едут на полигон отходов просто потому, что их вид не соответствует общепринятому стандарту красоты. Кроме одинокого банана, которому обычно предпочитают всю связку целиком, Эстетической цензуре подвергаются все остальные овощи и фрукты. Кто неправильной формы, кто с бочками или пятнышками. А уж раздвоенная морковка – это уже ни в какие ворота не лезет. Причин, почему плод может стать некрасивым, много. Более засушливые, чем обычно, погодные условия или резкие перепады температур. Частичное опыление растения вместо полноценного. Любые проблемы с почвой. Недостаток пространства для растения. Список длинный. Но на вкусовые качества и пользу плода его форма, конечно, никак не влияет. И в плоде содержится тот же драгоценный набор витаминов, который нас так привлекает в его правильном собрате. Обычно некрасивые овощи и фрукты используются в качестве семян для посадки и на корм животным, или лишь часть их оказывается на прилавках магазинов. И пока мы, прогуливаясь по торговым рядам, закрепляем привычку судить по обложке, в некоторых менее благополучных странах люди мечтают даже о такой, пусть и не очень красивой еде. Та же судьба преследует продукты в помятой или испачканной упаковке. Например, сметану, у которой отвалилась и утерялась пластиковая крышка при наличии еще одной фольгированной или помятый пакет кефира. Вывод. Обратите внимание на неидеальные продукты. Дайте им шанс порадовать вас. Часто повреждения и дефекты упаковки совсем не критичны и никак не угрожают состоянию продукта. Достаточно того, что целые партии продуктов прямо с конвейера отправляются на уничтожение, если плохо запечатана упаковка или съехал штрих-код. В нашей стране риск того, что добравшиеся до полок магазинов продукты отправятся оттуда на свалки, кстати, исключительно велик. Российские сети пока не практикуют ответственное отношение к продаваемой еде и в основной своей массе пока стремятся блеснуть перед покупателем исключительно выхолощенными товарами, построившимися в ряд, блестящими и красивыми, как на неделе моды в Париже. Но модельный мир жесток. В мусорный контейнер моментально списывается всё то, что перестало блестеть или получило хоть сколько-нибудь нетоварный вид. В некоторых сетях такие продукты будут отданы или же проданы со скидкой сотрудникам, в других это запрещено, и они будут выброшены. Единственная замеченная, но определённо положительная практика отечественных сетей в сфере обращения с продуктами — поощрение некоторыми из них покупки одиноких бананов. Фасоли-перекрёсток, например, — помещают специальные инфоматериалы рядом с коробками с бананами, напоминая клиентам вылавливать и спасать одиночные экземпляры. Интересный факт. Сейчас в Европе уже появились несколько проектов, которые специализируются на продаже некрасивых овощей и фруктов. Один из таких проектов в Германии колесит своим фургончиком по сельскохозяйственным ярмаркам и фестивалям сельхозпродукции и продает те самые неудачливые овощи и фрукты, которые они предварительно закупают у фермеров по сниженным ценам. Другой пример обращения с такими плодами — французская сеть супермаркетов «Антермарше», которая дает на них скидку в размере 30%. Они выставляются на отдельных полках и выбиваются в чеке отдельной позицией. Кстати, во время пилота этого проекта за первые два дня продаж в марте было продано по 1,2 тонны некрасивых плодов в каждом из магазинов. Этот успех стимулировал другие крупные сети во Франции тоже выделить отдельные полки для таких счастливцев. В Португалии и Великобритании есть проекты по доставке на дом, коробок с некрасивыми овощами и фруктами. Термос или кипячение. Мы привыкли к тому, что термос – исключительно походный аксессуар. Но пригодится он может и в повседневной жизни. Например, простой и очень удобный в быту способ – энерго-время-сбережение. Вскипятив чайник, слейте остаток кипятка в термос. Хороший термос хранит температуру весь день. И если вы вскипятили больше воды, чем понадобилось – вам не придется делать это повторно, затрачивая время и электроэнергию, которая ни для кого не секрет, стоит немалых денег. Качественный термос служит практически вечно. Наш любимый термос, в котором очень здорово заварить шиповник на ночь, наш ровесник, и, возможно, послужит еще нашим потомкам. Этот огромный добрый стальной толстяк сохранил в себе столько излишков вскипяченной воды, что вполне мог бы дать отдохнуть пару дней какой-нибудь электростанции. Кстати... Сейчас в моде термопоты – гибриды чайника и термоса, которые сами кипятят воду, поддерживая затем заданную температуру. Это, конечно, удобно, однако термопоты – менее мощные устройства, чем чайники, так как им не требуется обеспечивать такую же высокую скорость закипания воды. Поэтому времени на закипание они тратят больше, потребляя при этом и большее количество энергии. Подсчеты показывают, что чашка кипятка из термопота стоит дороже, чем чашка из чайника – и это без учета дополнительного потребления энергии для поддержания температуры. Вывод. Вскипятив чайник, слейте весь неиспользованный кипяток в термос. Кипяток всегда будет под рукой, без лишних движений. Интересный факт. Почему не нужно кипятить воду повторно? Вы тратите энергию, быстрее изнашиваете технику, а кроме того, каждое кипячение забирает из воды кислород. Не будем забывать, Полезно для нас, как и для большинства живых организмов на Земле, именно вода, богатая кислородом. Кто обитает на дне океана? Углеродный след рыбы как продукта питания меньше следа мяса и курицы. Поэтому, если вас беспокоят аномально тёплые зимы и бушующие в нашей стране лесные пожары, отдайте предпочтение рыбе. Но так как одним углеродным следом след экологически не ограничивается, в случае с рыбой есть целый ряд тонких моментов. Начнем с основного. Откуда мы берем рыбу и сколько ее еще осталось? Потому что, в отличие от мяса, для которого животные выращиваются на фермах, рыбу мы в основном ловим дикую. Интересовались вы когда-нибудь, как ловят рыбу для массового рынка? В зависимости от вида и глубины обитания, ловят этих скользких ребят совершенно разными способами. И некоторые из них настолько примитивно-варварские, что они, казалось бы, должны быть запрещены законом и здравым смыслом. Но нет». Возьмем, например, донное тралинье, которым ловят рыб, обитающих на дне, камбулу, палтуса, зубатку. По дну протаскивают тяжелые донные сети на десятки метров в длину и ширину, заглатывающие донных и придонных рыб и соскребающие с со дна вообще всю встреченную жизнь, которая позже выбрасывается за борт, как попутно собранный мусор. Экстерналии, как еще говорят в науке. Некоторые западные магазины попросту не принимают рыбу, пойманную донным тралиньем, какими бы сертификатами, она не сопровождалась. Другой примечательный способ рыбной ловли — дрифтерные сети. Это стены сетей длиной в десятки километров, которые оставляют в открытом море или океане дрейфовать с течением и ветром. 50 километров запросто, несмотря на то, что официально с 1992 года сети такой длины запрещены ООН. Для примера, протяженность Москвы с запада на восток всего 29,7 километра. Таким способом Добывают так называемые эпилогические виды рыб, обитающие в открытом океане. Сельдей, тунцов, ставрит, скумбрии, сардины. То есть все, что нам с вами с детства знакомо, и чаще всего встречается в магазинах. В таких сетях заканчивают свои дни не только целые косяки рыб, но и птицы, акулы, дельфины, скаты, морские черепахи и тюлени. Все, кому не повезло в них попасть. Всех тех, кто погиб просто проплывая мимо, называют лаконичным словом «прилов». Такого прилова по текущим оценкам 28,5 миллионов тонн в год или 40% всех выловленных существ. Когда смотришь на цифры таких отчётов, крайне полезно помнить, это не тонны мусора и не проценты, это миллиарды жизней в год. Ещё есть ярусный лов. В воду опускается усеянная крючками с приманкой многокилометровая леска, и все, кто попался на наживку без разбора, кроме нужных видов, остаются висеть на ней, пока их не выкинут уже мёртвыми за борт, как тот самый Прилов. Всемирный фонд дикой природы, WWF, подготовил отличное руководство для российского покупателя. А вы знаете, что покупаете? Оно позволяет определить, какую рыбу с полок российских магазинов можно брать со спокойной совестью, а какую лучше не трогать, так как она добывается с чрезмерным ущербом для экосистемы. Эксперты WWF рекомендуют смело брать анчоусов, горбушу, минтай мойву, кильку, сайду, сайру, сардин. Морские гребешки, зубатка, камбала, кета, пангасиус, королевские креветки, морские окуни и тем более осетры принадлежат к тем видам, покупать которые не рекомендуется. Кроме способов лова, есть еще вопрос численности животных. Сколько в мировом океане осталось морских животных, которых мы привыкли каждый день видеть на полках магазинов? С начала промышленного рыболовства и до сегодняшнего дня океан лишился около 90% популяции хищных рыб, среди которых тунцы, рыба-меч, Марлин, большая корифена, треска, акулы. Научная справка. Любителям даров моря также важно знать, чем ближе рыба по пищевой цепочке к высшим хищникам, тем больше она накопит в своем теле ртути. Дело в том, что в силу нашей интенсивной промышленности и сжигания ископаемого топлива, особенно угля, концентрация тяжелых металлов в воде растет экспоненциально. Неопасная для организма неорганическая ртуть В водной экосистеме преобразуется микроорганизмами в метилртуть, и это уже другая история. Кстати, интенсивность этого процесса превращения резко возрастает в закисленных водах. А с изменением климата вода Мирового океана закисляется, так что резонно ожидать увеличения концентрации метилртути в воде. Хорошо, а может мы тогда все перейдем на рыбу, выращиваемую на рыбных фермах, в так называемой аквакультуре? Концепция сама по себе хороша, оставить в покое, наконец, дикую рыбу и выращивать себе рыбу для потребления. Но есть два «но». На среднестатистических фермах в садки с рыбой щедро засыпают химикаты для подавления инфекций. Это антибиотики, средства, ускоряющие рост рыбы и увеличивающие количество растворенного в воде кислорода. Дезинфектанты. Проблема в том, что никто не занимался оценкой их остаточного количества в окружающей среде и в самой рыбе, при том, что, согласно исследованиям, Сыпятся они фермерами без соблюдения каких-либо предписанных доз. Паразиты, заключенные в тесной садке рыбы, также попадают в окружающую среду, поражая диких сородичей фермерской рыбы. В общем, привет от естественных природных процессов получается достаточно тревожный. Второе «но» аквакультуре состоит в том, что фермерскую рыбу кормят дикой. То есть никакого покоя для дикой рыбы все равно не получается. Нагрузка просто смещается на другие виды, которые теперь идут не на стол человека, а на корм на рыбные фермы. Так на один килограмм мяса лосося уйдет пять килограммов сардин, анчоусов и другой дикой кормовой рыбы. Поэтому аквакультура хороша исключительно, если это так называемая интегрированная мультитрофическая аквакультура. Это такой замкнутый микрокосм, в котором живет не один, а разные виды рыб, беспозвоночных и водорослей. И отходы жизнедеятельности от одного вида, и сам этот вид – ресурс для другого, как это и происходит в природе. Вывод. Когда вы выбираете рыбу, последовательно рассмотрите следующие критерии – руководство WWF и аналогичные источники на просторах интернета. Тут вам в помощь первое – способ добычи конкретного вида рыбы. Если эти виды добываются донным траллением, ярусным ловом или дрифтерными сетями, подумайте об альтернативах. Второе – не вошел ли данный вид в список переловленных видов. Третье – положение вида, В пищевой цепочке. Чем ниже по цепочке, тем безопаснее рыба для вас с точки зрения содержания в ее мясе ртути и других тяжелых металлов. Четвертое. Пока для гастрономических размышлений за границей. Если рыба выращена искусственно, здорово, если это будет интегрированная мультитрофическая аквакультура. Очень надеемся, что и в российских реалиях такие фермы скоро появятся. Двойные пестициды со сливками. Чашечка утреннего кофе — Для многих уже не просто привычка, а настоящий ритуал. Когда рано утром поглощённые мыслями о предстоящем дне мы машинально завариваем заветный напиток, задумываемся ли мы о том, откуда к нам приехали эти бодрящие зёрнышки. Широчайшая доступность этого продукта вводит нас в иллюзию, что кофе растёт на соседнем дереве или у бабушки на даче. А между тем эти бобы приезжают к нам очень издалека. Кофе выращивают около 50 стран, и все они расположены вдоль экватора. Давайте расследуем, как обстоят дела в этой индустрии. Поскольку кофейные растения исторически развивались в подлеске восточно джунглей, в первые несколько веков культивации человеком они росли в тени деревьев. Затем, в 1970-х годах, агрономы внезапно уверовали, что выращивание кофе под прямыми солнечными лучами может способствовать фотосинтезу, предотвращать болезни и увеличивать плотность посадки кустарников для лучшего урожая поэтому фермеры, одурманенные предвкушением большей прибыли, незамедлительно срубили деревья, затенявшие их кустарники. А потерю птиц и летучих мышей, которые питаются насекомыми, компенсировали ударной дозой пестицидов. Когда случилось неизбежное, и почва обеднела из-за отсутствия опавшей листвы и питательных веществ, которые она дает, проблему решили синтетическими удобрениями. Зачем людям деревья и птицы, если у них есть удобрения и пестициды? Эта стратегия действительно помогла значительно повысить урожайность. Особенно в Бразилии, где сейчас кофе выращивают на солнечных, механически орошаемых круговых полях. Осталась только одна малость. Вырубка деревьев стерла критически важную среду обитания для диких животных, таких как тропические птицы и обезьяны. Помимо лишения видов их мест обитания, такой индустриализированный способ выращивания кофе наносит вред почве, делая ее более восприимчивой к эрозии, так как именно деревья своими корнями способствует ее укреплению и устойчивости к вымыванию и выветриванию. Большое количество пестицидов и минеральных удобрений отравляет почву и грунтовые воды, поэтому, очевидно, не является экологичной устойчивой практикой. Какие у нас с вами варианты? Если вы фанат кофе и отказ от него для вас слишком тяжел, единственный способ убедиться, что ваш кофе выращен приемлемым для окружающей среды способом – купить зерна сертифицированные организацией Rainforest Alliance этот сертификат гарантирует что сырье для вашего ароматного напитка выращено устойчивым путем органические зерна также хороши но сертификаты подтверждающие такое происхождение продукции не учитывают теневое покрытие оставленными на своих местах деревьями или сохранение биоразнообразия вместе выращивания они только гарантируют неприменение пестицидов и синтетических удобрений продукты сертифицированные как органические выращиваются исключительно на натуральных удобрениях компосте навозе кофейном жмыхе. Но, конечно, чтобы доехать до вашей кухни, кофе путешествует через всю планету на кораблях и самолетах, оставляя топливный след. Затем он обжаривается, что также требует дополнительных затрат энергии. Вывод. Как настоящие кофеманы кофеманам, рекомендуем вам постепенно сокращать потребление кофе до приемлемого минимума. Ну а если ваш ритуал одна кружка в день, устройте себе хотя бы один выходной в неделю, когда у вас будет кофейный детокс и возможность попробовать альтернативные напитки, такие как, например, восходящая звезда всех любителей здорового образа жизни — цикорий. Еда на выброс. Каждый год в мире выбрасывается более миллиарда тонн еды. Чтобы сделать наглядное сравнение, мы гуглили вес самолета, станции Мир, кометы галея и даже вес Эвереста. но ну, с Эверестом мы, возможно, погорячились. Но чтобы вы понимали, миллиард тонн — это в среднем в 200 раз больше, чем вес пирамиды Хеопса. А это чертовски большая пирамида. В развивающихся странах, где есть проблемы с логистикой и инфраструктурой, почти треть всех произведенных продуктов питания уходит на помойку из-за проблем с хранением. Зато в промышленно развитых странах та же треть выбрасывается в магазинах, кафе, ресторанах и у каждого из нас дома. С каждым выброшенным кусочком еды мы выбрасываем энергию и ресурсы на ее производство, воду, а также вполне конечную в обозримом настоящем плодородность почвы. Да что уж там, на производство одного гамбургера уходит 2400 литров воды, 2200 из которых тратится на производство одной только котлетки. Этого количества воды хватит, чтобы 16 раз наполнить ванну. Как прекратить эту продуктовую трагедию, к которой, мягко говоря, не хочется иметь никакого отношения? Перед походом в магазин составьте список того, что вам нужно. Спонтанные покупки чаще всего оказываются невостребованными, с истёкшим сроком годности в ведре. Спасайте уродливые овощи, одинокие бананы и те продукты, которые маловероятно купит кто-то другой. Срок годности продукта — это не приговор. Не стоит выбирать бутылку молока из задних рядов на полках магазина, где срок годности продукта дольше, потому что все первые ряды невостребованных товаров отправятся прямиком на помойку. Зачем эта предосторожность, если молоко, которое годно ещё два дня — И молоко, срок годности которого иссякает через две недели, это одно и то же молоко. Срок годности всегда берется производителям с запасом. Во всем мире сейчас разворачивается активная борьба против устоявшейся системы проставления сроков годности продуктов именно потому, что она не только не особенно эффективна, но и напрямую влияет на количество продуктов, отправляющихся на свалку. Замораживайте продукты, которые вам сейчас не нужны, но которые объективно не смогут храниться до того момента, когда они вам понадобятся. Фрукты, ягоды, зелень, овощи, творог и хлеб замораживать можно очень многое. Все это дождется своего часа и сможет отправиться в компот, пирог или тостер. Не ходите в магазин голодными. Голодные люди в среднем покупают и, соответственно, тратят на 50% больше денег на продукты, чем те, кто перекусил перед выходом. Организуйте пространство в холодильнике. Старые продукты должны стоять перед новыми, а не наоборот. Тогда вы не забудете про них, ослепленные блеском свежего продукта. Также важно помнить, что оптимальная температура хранения продуктов от 0 до 5 градусов. Молоко и мясо портятся гораздо быстрее, если температура в холодильнике выше. Учтите также, что на нижних полках температура ниже, чем на верхних, а самое теплое место – это боковая дверь. Кладите те продукты, что портятся быстрее, молоко, рыба, мясо, на нижние полки. А вот верхние и боковые – можно оставить для всего, что лежит относительно долго. Некоторые продукты не стоит вообще хранить в холодильнике, потому что там они портятся быстрее, например, картошка, бананы, авокадо и лук. Не все продукты нужно сразу выбрасывать при проявлении первых признаков старости. Переспелые бананы или увядшие яблоки, например, отлично сгодятся для оздоравливающего смузи, а подвядшие овощи имеют шансы превратиться во вкусный суп. Из немного просроченного творога можно приготовить сырники, а из закисшего молока и кефира – блинчики, оладьи, пироги. Используйте тарелки поменьше. В большую тарелку всегда хочется положить огромную порцию еды, с которой далеко не всегда получается справиться. Лучше положить поменьше и при необходимости взять добавку, чем не рассчитать свои силы и отправить ни в чем не повинную еду на помойку. Вывод. Небольшая реорганизация привычек и полок в холодильнике поможет вам сэкономить не только огромное количество продуктов, но и сократить количество денег, которые уходят на покупку новой еды. А если какой-то продукт испортился или потерял свой лоск, из него почти всегда можно приготовить что-то новое. Например, прокисшее молоко станет отличными блинами или тестом для пирожков, а кефир – оладьями.